Существо таинственное, с тысячу рук и глаз, русский вазир Мухтар, занимал дом прекрасный и вполне подобающий его званию. Дом этот принадлежал одному из шестидесяти восьми за д и стоял у крепости, издом носивший имя крепости Шах Абдул-Азима.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 службы вроде гостиничных номеров где нибудь в пензе только с плоской крышей в одной половине жил назар алихан мехмендарь грибоедова с своими феррошами и пишхедметами а в другой были квартиры мальцева и Аделунга, охраняли их те же ферроши. еще один двор и в нем большой тополь один оденешенник как рекрут на часах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 Потерявшими вид звуками, которые доносились через три двора, И ловил русскую песню об удалых молодцах. Вот они. На отъезд перекрестились, выезжали на широкий путь. На широком пути много разбойничков, Сторожа от пути солдаты и чиновнички, Надо в сторону спасаться и спасся. Терем злат, а в нем душа девица —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 И будут плакать над нею бабы. У одра больного пожилая, Не корпела мать родная, Не рыдала молода жена. Он отложил тихонько листок с недоумением. Молодая жена. Что-то похожее пел десять лет назад У его окна пьяный Самсон. А он к нему тогда не вышел. Он теперь добьется его выдачи.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 Ферроши и облаком со всех сторон, сарбазы во дворе берут на караул по-русски. На каждый шаг вазир Мухтара смотрит двор, и каждый его жест кладется на исы. Англия взвешивается глубиной поклона вазир Мухтара, продолжительностью аудиенции, количеством и качеством халатов, качеством золотых сосудов, в которых подается халвиат.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 потому что малое расстояние от трона есть власть державы, а перед ним — главенство. С 1817 года русские с тяжелой руки Ермолова избавлены были от мелочей этикету. Мелочи исполнялись с великим удовольствием англичане. Они снимали спаги, надевали красные чулки и стояли красноногими птицами перед шахом.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 с неопределенную сосредоточенностью, как бы мимо глаз Евнуха или сквозь него. Манучехархан понял — носки отменяются. Он раздвинул занавес, пердая, бережно, как священные покровы. Когда окруженный краснобородой толпой вошел Грибоедов в залу, где стоял шах, снова посмотрел Манучехархан в глаза Грибоедову. Глаза были узкие, сухие, прищуренные. И, вздохнув, Евнук дал знак, и Грибоедов почувствовал за спиною кресла. Мальцев и Аделунг стали за ним. Преклонившись глубоко, но быстро, он опустился в них, как в 1817 году опустился в них впервые перед Шахом Ермолов. «Шах ин Шах! Царь царей!»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 И не любил соперников. Пристально смотрел на вазир Мухтара, Ходжа, Мирза и Куб. Вазир Мухтар сидел в креслах необыкновенно свободно и смотрел на шаха и на золотого Наполеона. Он внятно отвечал на все вопросы, но силы была не в том. Вазир Мухтар словно задумался. Он сидел олеарием перед царем московским. И торопиться некуда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 Грибоедов сидел. Доктор А. Делунг, стоявший сзади и похожий в своем мундире на круглый низкий кальян, присматривался к евнухам. Евнухи интересовали его к явление натуральное, физическое. Один из них смотрел неприятно его пор. упор шаг закрыл глаза, как умирающий петух. — Борода в казне доходы умножает по годы». Тут Грибоедов заложил ногу на ногу.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 К шаху подходили уже, брали его под руки, выводили. Его величество было дурно. В соседней комнате угощали Грибоедова и его секретарей халвиатом, ледяным розовым шербетом, чаем и кофе. Угощали их хан и хаджа Мирза Якуб. Фазильхан мелкими шажками подошел к Грибоедову и сказал ему по-французски,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 Золотой стакан, он у Чехр хан не смел глядеть ему в глаза. По близорукости Вазир Мухтар не разглядел Дервиша Это был Абдулвехап, Муэтемит мид Удоуле, враг Алаярхана, человек старой Персии. Так, небольшая неудача идет рядом с удачей не имел удачи в делах с блистательной портой, эту удачу он уделил своему праправнуку, имеется в виду неудачи Петра I на дипломатическом и военном фронте с Турцией, порта, устаревшее название Турции. В ответе русского посланника звучит намек на успехи Николая I. После войны России с Турцией 1828-1829 годов, окончившейся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 Он отвел смягший колтуном Кокс Сашки на лба. Саша, ты меня слышишь? сказал он. Саша, голубчик. Сашка мигнул ему глазом и промычал. М -м -м. Кто это избил его так безобразно? спросил Грибоедов беспомощно с отвращением. Мерзавцы. Известно, кто ваше превосходительство? На базаре, ответил столь же тихо и как-то важно казак.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 Это суворовские замашки. Герой нынешней войны — наш Ахил Паскевич Эриванский. Честь ему и слава. Вот уже с 1827 года он гремит победами. А я прибавлю. С 1826 шестого. Впрочем, посылаю вам листочек в оригинале. Я для того списал, что рука его нечеткая. И писал, и писал, и писал. Потом остановился вдруг и приписал. Главное...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 Сашка двинулся к лавочке, положить кусок не материи и обругать лавочника. Тут разные шарабальщики закричали, и особенно много кричал сапожник, тощий как конь, тогда как Сашка даже не подходил близко к его лавочке, потому что от его товара идет смрад и кругом грязь, обрезки и хлам. В это время подбежали двое сарбазов в длинных волосях и враз ударили палками по на спине.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 Потом, когда у него немного затуманилось ясное зрение, будто бы появился персиянский офицер, который на чистом русском языке сказал Сарбазу: «это что? Это что такое?». Потом он будто бы сказал им «не в очередь в караул» и прибавил «как бы хану доложу». Больше он не помнил ничего, а принесли его к дому Сарбазу уже чисто персианского вида.